Глава 18. Система. Спустя 5 минут симбиоз полностью прекратился. Постоянно потребляемая в огромном количестве магическая сила прекратила затрачиваться в таком же темпе, а испарение и свечение на месте слияния прекратились. Леонард сильно насторожился. Это напоминало ему затишье перед бурей. Его подозрения полностью подтвердились спустя пару мгновений. Он свалился со стула и схватился за голову. В голове мелькало множество различных образов, состоящих в основном из символов на древнеэльфийском языке. Было ощущение, что голова сейчас взорвётся. Голубые зрачки Лео сильно побледнели и стали излучать какой-то мистический свет. Парень Схватившись двумя руками за голову и скрючившись, лежал на полу, пытаясь вытерпеть все эти муки. Если бы он знал, что боль будет такой сильной, то поременил бы с симбиозом. Но даже в этом положении, согнувшись от боли на полу, он продолжал улыбаться. Эта боль означала только одно: эксперимент завершился. И завершился он удачно. Было вполне ожидаемо. что из-за большой нагрузки мозг, внезапно отягощенный таким большим количеством данных, будет чувствоваться боль. Но он не ожидал, что будет настолько больно. Зато сейчас мальчик вполне понимал, что перед симбиозом Элизабет необходимо будет доработать весь процесс, чтобы избежать болезненных последствий. Если с низшим магом второй ступени, заранее использовавшим зелье ускоренной регенерации, происходит такое, что То, что будет с обычным человеком вроде Элизабет, который только имеет предрасположенность к магии. Спустя 5 минут внезапно нахлынувшая боль прекратилась. Зрачки Леонардо вернулись к своему обычному виду, лишь иногда в них словно мерцало тоненькое кольцо света. Это было побочным эффектом успешной работы микрокомпьютера внутри тела мага. Постоянный поток данных древнеэльфийского текста Всплывающий перед глазами юного мага тоже прекратился. Не успел заклинатель отряхнуться после падения, как перед его глазами показалось нечто вроде голографического изображения. Это было что-то сродни технологии дополненной реальности из его предыдущего мира. Перед ним ровно по центру его области обзора, куда бы он ни повернул голову, была лишь одна надпись с полоской под ней. Загрузка. 0%, 5%, 10%, 15%. Цифры в строке состояния загрузки медленно, но верно продолжали возрастать. И уже через пару минут перед мальчиком появилась так сильно ожидаемая цифра. 98%, 99%, 100%. Загрузка успешно завершена. Наконец, Леонард дождался этого радостного момента. Все его усилия были не напрасны. Теперь все его планы осуществимы, и он сможет приступить к своему следующему шагу. Но даже несмотря на удачу, нельзя было торопиться, и Лео продолжил упорно всматриваться в сменяющиеся друг за другом надписи перед ним. Производится сканирование физического состояния носителя. Успех. Производится сканирование памяти носителя. Успех. Производится проверка целостности системы. Успех. Добро пожаловать. Увидев последнюю надпись, парень не мог больше сдержать своих эмоций и несколько раз с криком радости подпрыгнул на месте. Вся система работала просто идеально. Как и было задумано им с самого начала. этот человек теперь по праву мог считаться несравненным гением взглянув на левую руку мальчик обнаружил на месте где раньше происходило слияние с магическим микрокомпьютером что-то напоминающее татуировку она была фиолетового цвета и по форме было один в один как большая магическая формация что было сделано из микрокристаллов на прозрачной пластине как ни странно что Дискомфорта в руке при её использовании совсем не чувствовалось. Всё потому, что при симбиозе заклинатель использовал специальное зелье трансмутации, и в данный момент микрокомпьютер слился с кожей, костями, мышцами, мозгом и даже магической силой парня. Это был рискованный, но чертовски инновационный шаг. По сути, сейчас Леонард являлся единственным представителем кибернетического мага на этой планете. Это вполне можно было считать другим видом, если не вдаваться в детали его происхождения, так как генетическая это особенность вряд ли могла быть передана. Совокупность внедрённого микрокомпьютера и функционирующей операционной системы перед собой Лео решил назвать просто системой. Одним словом, просто и понятно. Перед продолжением изучения и настройки системы мальчик хотел поужинать и успокоить Элизабет. Девочка очень волновалась, ведь она слышала крики из лаборатории Лео и знала, что уже долгое время он, закрывшись в лаборатории, проводит очень важный эксперимент. Хотя он заранее предупредил девочку, что из-за опасности сегодня ей необходимо, несмотря ни на что, держаться от лаборатории на расстоянии Елизабет всё равно хотела туда вбежать и хоть как-то помочь ему, как только услышала оттуда крики. Пересилив себя и свои чувства, ей всё-таки удалось дождаться, пока Леонард не выйдет самостоятельно. Каково же было её удивление, когда 5 минут назад кричавший от боли мальчик начал звонко и радостно хохотать. Услышав это, она успокоилась и смиренно ждала появления юного мага. Ей не пришлось долго ждать, ведь почти сразу двери лаборатории с шумом открылись, а Леонард подбежал к ней и, схватившись за руки, радостно произнес, «У меня получилось». Это заставило ее невольно улыбнуться и тихонько ответить, «Поздравляю». Утихомирившись, Лео нежно взял за руку Элизабет и направился вместе с ней на кухню, где тотчас стал готовить ужин. Он хотел отпраздновать это событие. а потому вместо привычного одного блюда принялся готовить сразу три различных. Этот день действительно можно было считать праздником. Именно сегодня у него получилось сделать то, что он планировал всю свою жизнь в этом мире. Пускай ему оставалось сделать еще много. Вылечить Элизабет, пройти множество этапов на пути к становлению сильнейшим архимагом, отомстить заговорщикам и вернуть Мистленд. Но сейчас ему хотелось просто отложить подальше все эти мысли и насладиться радостным событием. Во время ужина он поделился своими мыслями по поводу микрокомпьютера и процесса интеграции с Элизабет. Он рассказал ей, что пока что нужно будет повременить с её личным микрокомпьютером, поскольку этот процесс оказался куда более болезненным, чем ожидалось. В данный момент Парню нужно было время, чтобы привыкнуть к системе, а заодно научиться ей эффективно пользоваться и начать разработку программ для нее. Плотно поужинав, мальчик проводил лист до ее спальни, после чего вернулся к себе в комнату. Лежа на кровати, он начал проверять работу всех функций системы. Первым делом проверил голосовое управление и ментальное управление. Затем пришла очередь проверки мгновенного каста заклинания. Это была одна из ключевых подпрограмм системы, разработанных Лео. Все модели заклинаний, когда-либо использованные Леонардом ранее, теперь находились в отдельной базе данных системы и могли быть вызваны моментально и без слов. Моментальная безмолвная магия всё равно что ещё один чит внутри чита. Большинство процессов Как и безмолвная магия, протекали следующим образом. Леонард посредством ментального запроса хотел вызвать заклинание. Перед его глазами в голографическом виде вырисовывалась необходимая модель заклинания, которая вызывала само заклинание сразу же, как только юный маг добавлял необходимое количество энергии. В клиентской версии системы заклинатель добавил внизу области видимости голографическую настраиваемую панельку доступных заклинаний. Самому же магу эта панель была без надобности из-за его феноменальной фотографической памяти. Он мог самостоятельно куда быстрее сообразить, какое из заклинаний следует применить в подходящем под ситуацию случае, а затем его использовать. Также одной из подпрограмм, встроенных в систему, Была среда разработки. Она была очень похожа на те же среды разработки, что использовались в его прошлом мире. Леонардо необходимо было лишь дописать модуль, чтобы можно было использовать привычный для него из прошлого мира язык разработки. Этот модуль будет интерпретировать язык разработки на древнеэльфийский, который был бы понятен системе. Тем самым Леонард мог написать что угодно на обычном языке разработки, а результат автоматически будет работать в мире магии. В процессе освоения системы, а также повторного привыкания к забытому чувству разработки программного обеспечения, незаметно пролетела целая неделя. После завтрака мальчик сидел за барным столиком на кухне и попивая некое подобие холодного чая, сделанного из высушенных горных трав, дорабатывал одну из своих новых программ для системы идентификации магических частиц. Она позволяла наложить специальный фильтр для зрения. По своей сути, она усиливала магической силы глаза пользователя и посредством нескольких хитроумных алгоритмов позволяла увидеть частицы энергии вокруг носителя. Также она показывала, какие именно магические частицы присутствуют вокруг и окрашивала каждый тип в разный цвет: огонь красный, вода синий, воздух жёлтый, земля зелёный, свет золотистый, а тьма чёрный. Естественно, все цвета были настроены самим магом и вполне могли быть изменены. По факту, магические силы не могли иметь никакого цвета, но программа для системы позволяла Леонардо их увидеть. Третьей функцией в дополнение к определению и различию магических сил эта программа могла указать концентрацию каждого из типов энергии вокруг носителя или же внутри какого-либо объекта. Причём объектом могло быть как что-то неживое, вроде магического оружия, так и живое существо. Эту программу он разработал в первую очередь для того, чтобы начать изучение болезни лис а также поиск способа её решения. Во второй половине дня, сразу после обеда, мальчик усадил Элизабет на один из диванов в гостиной, а сам сел на другой, прямо напротив неё. При помощи идентификации магических частиц парень взглянул на девочку, сидящую перед ним. Во время использования программы зрачки Леонардо побледнели и начали испускать магическую силу ровно так же, Как это было во время процесса интеграции с системой. Взглянув на девочку, он увидел, что от её тела исходило два потока магических частиц света и огня. Её родители относились как раз к магам этих двух элементов. Но девочке повезло родиться с обоими. Хотя в обычном случае она бы сейчас не оказалась в такой ситуации, но из-за своего слабого тела Предрасположенность сразу к двум элементам сыграла против неё. Только сейчас Лео понял, что не зря по временил с созданием персонального метода развития магических сил для лис, взяв за основу эльфийский. Если бы он это сделал, то мог бы только усугубить и без того плачевное положение девочки. Ключевой проблемой была принадлежность девочки сразу к двум элементам. Но это лишь пол беды. Ведь, как говорил эльфийский старейшина, у неё к тому же переизбыток магической силы. Леонард решил проверить концентрацию энергии в теле девочки и вызвал специальную функцию в идентификации магических частиц. Объект: Элизабет Лайтман. Элементы: свет, огонь. Концентрация элемента света: 1,7. Концентрация элемента огня: одна целая семь десятых обнаруженная поразила леонардо ведь концентрация магических сил была немногим меньше таковой в его комнате медитации на втором этаже лео заранее проверил правильность работы программы и успел замерить точные числа например на территории горы черного пламени число было равномерно у всех элементов с показателем в 0,5 А в комнате медитации, при помощи множества формаций, оно держалось на уровне 2,2.